Пробегаю в памяти всё моё прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? Для какой цели я родился? О, верно, она существовала, и верно было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе мои силы необъятные. Но я не угадал этого назначения. Я увлекся приманками страстей, пустых и неблагодарных. Из горнила их я вышел тверд и холоден, как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений. И с той поры, сколько раз, уже я играл роль топора в руках судьбы. Как орудие казни я упадал на головы обреченных жертв, часто без злобы, всегда без сожалений.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 Мери. Часть вторая. Поздно вечером, то есть часов в 11, я пошёл гулять по липовой аллее бульвара. Город спал, только в некоторых окнах мелькали огни. С трёх сторон чернели гребни утёса. Месяц поднимался на востоке. Вдали серебряной бахромой сверкали снеговые горы. Я сел на скамью и задумался. Что делает теперь Вера, думаю я. Я по дороге дал, чтобы в эту минуту пожать её руку. Печёрет? Откуда? А От с Конегинельговской, как Мэри поёт. Знаешь ли, что Грушницкий Я пари держу, что она не знает, что ты юнкер. Она думает, что ты рожжал... Может быть, может быть. Какое мне дело? Нет, я только так-то говорю. А знаешь ли, что ты нынче ее ужасно рассердил? Я Нет. не думал, что так напугаю вас. Она нашла, что это неслыханная дерзость. Я на силу мог ее уверить, что ты так хорошо воспитан и так хорошо знаешь свет, что не мог иметь намерения ее оскорбить. Она говорит, что у тебя наглый взгляд, что ты верна о себе самого высокого мнения. Она не ошибается. А ты не хочешь ли из-за нее вступиться? Мне жаль, что я не имею еще этого права. Впрочем, для тебя же хуже. Теперь тебе трудно познакомиться с ними, а жаль. Это один из самых приятных домов, какие я только знаю. Самый приятный дом для меня теперь мой. Однако, признайся, ты раскаиваешься. Какой вздор. Если я захочу, то завтра же буду вечером у княгини. Кстати. На той неделе бал по подписке в зале ресторации. Вот увидишь, я буду танцевать с княжной Мазурку. Посмотрим. Даже чтобы тебе сделать удовольствие, я стану волочиться за княжной. Да, если она захочет говорить с тобой. Я подожду только той минуты, когда твой разговор ей наскучен. Прощай. Послушай, пойдем лучше в ресторацию. Там игра. Мне нужны нынче сильные ощущения. Желаю тебе проиграться. Зала реставрации превратилась в зал благородного собрания. В 9 часов все съехались. Под окном в толпе народа стоял Грушницкий, прижав лицо к стеклу и не спуская глаз с своей богини. Княжнэмэри, проходя мимо, едва приметно кивнула ему головой. Он просиял, как солнце. Горская, принесносная, девчонка. А что такое? Ну, оба развита. Толкнула меня, не извинилась. Да еще обернулась и посмотрела на меня в лорне. Это не возможно, чем она горит. Пиши. Пиши. Oui, mais c'est dab, le bal se poursuit. Danse, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on danse, tout le monde danse. C'est une valse, c'est une valse. Le premier tour, le premier tour est à vous. Le premier tour, vous en régérez. Пользуясь свободой здешних обычаев, позволяющих танцевать с незнакомыми дамами, я подошел к княжне и пригласил ее вальсировать. Она небрежно опустила руку на мое плечо, наклонилась слегка головку на бок, и мы пустились. Я не знаю талии более сладострастной и гибкой. Ее свежее дыхание касалось моего лица. Иногда локон, отделившись в вихре вальса от своих товарищей, скользил по горящей щеке моей. Я сделал три тура. Боже. Спасибо. Я слышал, княжна, что будучи вам в опсе незнаком, я имел очень несчастье заслужить ваше немилость, что вы меня нашли дерзким, это и жалею об правду. Вам бы хотелось теперь меня утвердить в этом мнении? Если я имел дерзость вас чем-нибудь оскорбить, то позвольте мне иметь ещё большую дерзость просить у вас прощения. И право, я бы очень желал доказать вам, что вы насчёт меня ошибались. Вам это будет довольно трудно. Отчего же? От того, что вы у нас не бываете. А эти баллы, вероятно, не часто будут повторяться. Знаете, княжна, никогда не должен отвергать кающегося преступника. С отчаянием он может сделаться еще вдвое преступней тогда. Пардон. Пермете? Ну да что тут. Просто ангажирую вас на мазурку. Что? Ну что вам угодно? Что же? Разве вам неугодно? Вы можете думать, что я пьян. Это ничего. Гораздо свободнее могу вас уверить. Позвольте. Что он сделал? Я прошу вас удалиться. Это ещё почему? <свят> Потому что Княжна уже давно обещала танцевать мазурку со мною. <свят> ну тогда ты не себе дело. Но уж в другой раз... Ян и господин удалился к своим престиженным товарищам. Я был вознагражден глубоким чудесным взглядом. С'il vous plaît, le troisième tour, la troisième danse. Une danse merveilleuse messieurs, engagé les dames Mazurga! Богом ходили. Мэри мне все рассказала. О чем? Бомбина. Вы поступили как рыцарь. Я вам очень благодарна. Вы очень добры ко мне. Право, я только исполнил свой долг. Ну, не скромничайте. Вы молодец. Благодарю. Я не знаю, как случилось, что мы до сих пор с вами не знакомы. Но признайтесь, вы этому одни виновны. У меня не было случая княгине быть представленным. Но вы дечитесь всех так, что ни на что не похожи. А ведь я знавала вашу матушку и очень дружна с вашими тетками. Да, вот перед самым отъездом видела с Марья Алексеевна. Я почти не бываю у них. Ну, полно течится. Я надеюсь, что воздух в моей гостиной разгонит ваш сплин. Не правда ли? Почту за честь бывать у вас. То-то. Пойдемте. Я не хочу оставлять её одну. Впечатление, произведённое на книжную неприятную сцену, мало-помалу рассеялось. Личика её расцвело. А всё-таки вы странный человек. Я не хотел с вами знакомиться, потому что вас окружает слишком густая эта поปกли. Я боялся вне исчезновения совершенно. Вы напрасно боялись, они все прискучные. Все? Неужели все? Все? Даже мой друг Грушницкий? А он ваш друг? Да. Он, конечно, не входит в разряд скучных, но в разряд несчастных. Конечно. А вам смешно. Я бы желала, чтобы вы были на его месте. Что ж, я был сам не когда юнкером и право Это самое лучшее время моей жизни. А разве он юкер? А я думала... Что вы думали? Ничего. Кто та дама? Которую? Вон та, осенённая розовыми перьями в пышном платье. Тут разговор переменил направление и к этому уж более не возвращался. Мы распростились, И я пошёл ужинать. Ага, так цевы. А ещё хотели не иначе знакомиться с книжной, как спас её от верной смерти. М? Доктор, я сделал лучше. Спас её от обморока на балу. Как это? Расскажите, не подгадаете. О вы отгадывающий всё на свете. Ума не приложу. По-моему, тут ничего такого не случалось. Mm -hmm. Пойдёмте выживать с великим удовольствием. сворачивать, делать распутывать Чорин? Да. Благодарю тебя. А Чорин. Ты понимаешь меня? Нет. Но во всяком случае не стоит благодарности. Как? А вчера ты разве забыл? Мэри мне всё рассказал. А что, разве у вас нынче всё общее и благодарность? Пожалуйста, Не подшучивай над моей любовью, если хочешь остаться моим приятелем. Видишь? Я её люблю до безумия. Я думаю, не она делись. Она так же меня любит. Послушай. У меня есть для тебя просьба. Ты будешь меньше у них вечером. Обещай мне замечать всё. Я знаю, ты опытен в этих вещах, ты лучше меня знаешь женщин. Женщины, кто их поймёт. То они в минуту постигают и угадывают самую потаённую нашу мысль, то они понимают самых ясных намёков. Впрочем, переменим материю. В девятом часу мы вместе пошли к княгине. Проходя мимо окон Веры, я увидел её окна. Мы кинули друг другу беглые взгляды. Она вскоре после нас вошла в гостиную Леговских. Это вот сам, садись вот тут. Не знаешь, как мне греть. Он тоже. Прошу вас. Прошу вас садитесь. Прошу вас. И я разму. Добрый вечер. Ты на совсем забыл, да? Миша никак не отпускает меня. Вы сами избуловали его, да, наверное. Ну вот, наконец, могу представить тебе спасителя, Мэри. Месье Печарен. Очень приятно. Я уже говорила о вас, Вера, так что не дичитесь. У нас всё по-домашнему. Идите сюда поближе, вам будет здесь удобно. Когда вы сможете вас сюда? Елена. Люлая твои глаза. Доброй ночи тебе послушай. ഹലോ да, Тебе непременно понравится, княгиня, тебе это легко. Ты можешь всё, что захочешь. Мы здесь только будем видеться. Только Ты знаешь что? Что я твоя раба. Я никогда не умела тебе противиться. И я буду за это наказана. Ты меня разлюбишь? Ты сама не веришь тому, что говоришь. По крайней мере, я хочу сберечь свою репутацию. Не для себя. Ты это знаешь очень хорошо. Ты можешь поступать как тебе угодно. С тех пор прошло слишком много времени. Ой, я прошу тебя, не мучь меня по-прежнему пустыми сомнениями и притворной холодностью. Я, может быть, скоро умру. Я чувствую, что я слабею. дня на день. И несмотря на это. Прекрасно. Шармон. Это было очаровательно. Шармон. Она сегодня как будто чего-то стесняется. У вас удивительно послушный голос. Он звучит и на низких, и на высоких одинаково непринуждённо. Нет, это тем более лесно. Чтобы меня не все слушали. Но вы, может быть, не любите музыку? Да, Против. После обеда особенно. Грушницкий прав. Говорят, что у вас самые прозаические вкусы. И я вижу, что вы любите музыку в гастрономическом отношении. Вы ошибаетесь опять. Я вовсе не гастроном, у меня прескверный желудок. Но музыка после обеда усыпляет. А спать после обеда здорово. Следовательно, я люблю музыку, в медицинском отношении. Мэри, я прошу для меня вот то, что вы разучивались с Семеном Васильевичем. Мэй ну, мама, у сэта дуфуа. Нет, нет, я не о том. А, вот это? Да, да, пожалуйста. М. Грушницкий, помогите мне перевернуть страничку. С удовольствием. Почту за честь. тебе. Я прислушиваюсь к твоему голосу. Чувствую какое глубокое странное блаженство. Тише. Что? Что самые жаркие поцелуи И не могут заменить их. Кто она меня так любит, право не знаю. Тем более, что это одна женщина, которая меня поняла совершенно, со всеми моими мелкими слабостями, дурными страстями. Неужели зло так привлекательно? Она не заставляла меня клясться в верности, не спрашивала, любил ли я других с тех пор, как мы расстались. Но что случилось? Я произведен. О, я поздравляю. Давай бокалы. А я вас не поздравляю. От чего, доктор? От того, что солдатская шинель к вам очень идет. И признать, что армейский пехотный мундир, шитый здесь на водах, не предаст вам ничего интересного. Толкуйте, толкуйте, доктор. Вы мне не помешаете радоваться. Ну что ж. За эпалеты. Он не знает, сколько надежд предали мне эти палетты. Ой, палетты и палетты, ваши звёздочки, путеводные звёздочки. Нет, я теперь совершенно счастлив. Ты идёшь с нами гулять к провалу? Я ни за что не покажусь книжне, пока не готов будет мундир. Прикажи ей объявить о твоей радости. Нет, пожалуйста, не говори. Я хочу её удивить.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 Ах, гаддевой. Это правда. Только любовь, которую мы читаем в глазах ни к чему женщину не обязывает, тогда как слова, берегись Грушницки, она тебя надувает. Она наживает тебя печёрен. Вот увидишь, на балу буду с ней танцевать целый вечер. Когда же бал? Разве не знаешь? На следующей неделе в здешнем начальстве взялось устроить большой праздник. Я сегодня заказал мундир как раз к балу. До сих пор в этой фенеле он был исключением, а теперь подойдет под общее правило. Вечером многочисленное общество отправилось пешком к провалу. Он находится на отлогости Машука, в версте от города. К нему ведёт узкая тропинка между кустарников и скал. Взбираясь на гору, я подал руку книжне, и она её не покидала в продолжении целой прогулки. Разговор наш начался с злословием. Я стал перебирать наших знакомых. Сперва это её забавляло, а потом испугало. Я начал с шутья и окончил искренней злостью. Вы опасный человек. Но это правда, они носят светло-голубые галстуки и исповедуют глубокое презрение к провинциальным домам, вздыхая о столичных аристократических гостиных, куда их не пускают. Я бы лучше желала попасться в лесу под нож убийцы, чем вам на язычок. Что поделаешь, их вводят в заблуждение петербургский покрой сюртука. Я вас прошу, не шутя, когда вам вздумается обо мне говорить дурно, лучше возьмите нож и зарежьте меня. Я думаю, вам это не будет очень трудно. Разве я похож на убийцу? мы хуже. Да. Так была моя участь с самого детства. Все читали на моём лице признаки дурных свойств, которых не было, но их предполагали, и они родились. Я был скромен, меня обвиняли в лукавстве. Я стал скрытен. Я был готов любить весь мир, меня никто не понял, и я научился ненавидеть. Я говорил правду, мне не верили, я начал обманывать. И тогда в груди моей родилось отчаяние. Я сделался нравственным калекой. Одна половина души моей не существовала. Она высохла, испарилась, умерла. Впрочем, я не прошу вас разделять мое мнение. Если моя выходка вам кажется смешной, пожалуйста, смейтесь. Предупреждаю вас, что это меня не огорчится немало. О, Боже! Какой ужас! Не, не, не! Я не могу его посмотреть! Не, не, не! О, ну все это напоминает! Что-то, по-моему... Би блеск. Мария, не подходи так близко. Это же лагурусе де нова. Это тут опять плохо. Это манифик. Мне кажется, пришли сюда вовсе не для того, чтобы увидеть провал. Я уже была здесь и не раз. Но книжна тут впервые. А ты не оставил ей минуты полюбоваться на скалы. Вера, ты сама же просила меня быть в стороне. Я отгадываю, почему всё это клонится. Лучше скажи мне просто теперь, что ты её любишь. Но если я её не люблю, то зачем же её преследовать, тревожить, волновать её воображение? Ой, я тебя хорошо знаю. Послушай. Если ты хочешь, чтобы я тебе верила, то приезжай через неделю в Кисловодск. В Кисловодск? Зачем? Послезавтра мы переезжаем туда. Книги не остаётся здесь дольше.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 Если бы все меня любили, я бы себе нашёл бы бесконечные источники любви. Первое страдание даёт понятие о удовольствии мучить другого. Идея зла не может войти в голову человека без того, что он не захотел приложить её к действительности. Страсть ни что иное, как идея при первом своём развитии. Они принадлежность юности сердца, и глупец тот, кто думает целую жизнь ими волноваться. это доктор. Хм. Хорошо на мне сидит мундир. Ну, конечно, можно догадаться, что он шит не в Петербурге. Ну, по местному понятию, совсем не дурно. Грушницкий явился за полчаса до балов в полном сиянии армейского пехотного мундира. К третьей пуговице пристёгнута была бронзовая цепочка на которой висел двойной лорнет. Эполеты неимоверной величины были загнуты кверху в виде крылышек амура. Самодовольство вместе некоторая неуверенность изображались на его лице.